Глава 12. Киев. 27 декабря 1903 года. Попытка японцев завязать с русскими сахарозаводчиками непосредственные сношение по сбыту русского сахара в Японии успеха не имела. Германским экспортным фирмам удалось, однако, ввести русский сахар в Японию под видом германского продукта. По последним сведениям, за текущий год Япония купила через Гамбург, Нейфорвассер около 2 миллионов пудов русского сахара. Шанхай. Гонения на китайских либералов продолжаются. Кантонский вице-король потребовал выдачи четырех студентов, укрывшихся в американской миссии, обещая при этом, что студенты не будут обезглавлены, а только посажены в тюрьму. Американцы выдать студентов отказались, заявляя, что китайская тюрьма страшнее смерти. Под утро я проснулся от холода. Купе было не просто зябко, ледяной воздух пробрался под одеяло, и даже халат, накинутый на плечи, не спасал. Выйдя в коридор, я быстро нашел источник проблемы. Кто-то из альтернативно даренных личностей открыл фрамугу, выпустив тепло наружу, и выстудил весь вагон, который так нельзя сказать, чтобы сильно хорошо отапливался. Я закрыл окно, пошел дальше по поезду, проверить наличие умственно отсталых в других вагонах. Солнце уже начало вставать, появился ярко-красный краешек из-за деревьев. Судя по цвету, нас ожидал еще один холодный день. Глаза из третьего купе заставили меня замедлить шаг. Узнал их сразу. Доктор Гриневский и Семенов. Славные парни из первого московского набора «Скорой». Гриневский опытный врач, отец семейства, человек крайне практичный. Поехал не из патриотизма, потому что предложенные мною суммы позволяли спокойно содержать жену и детей. Семенов – совсем другое дело. Звезда скорой помощи, прошедший путь от фельдшера до заместителя Моровского. Тот его и уговорил присоединиться к нашей экспедиции. — все-таки Сергей Александрович не Николаю, — прозвучал за деревянной перегородкой. Голос Гриневского суховатый, как осенний лист. — Царь колеблется, Государственный совет все решает. Без воли великого князя ни один закон... — Волей! — Семенов фыркнул, прерывая коллегу. Услышал, как звякнул стакан под нос. — Завтракают! Это вы называете волей? Задушить земство, запретить собрание, студентов в тюрьмы гнать пачками?» Сердце забилось чаще. «Я встал у окна, как бы любуюсь восходом». «Порядок прежде всего», — отрезал Гриневский. «После убийства отца Александра III страна едва не рухнула в хаос. Сергей Александрович опора. Вон в Москве, когда он генерал-губернатором был, сколько всего полезного сделал. И Эрмитаж и тебе, и верхние торговые ряды». Открыли новый водопровод, создали городскую канализацию вместо лошадей с бочками, запретили сливать отходы в Москву-реку. А трамвай? — Это уже после него пустили, — буркнул Семенов. — Дон пол Москвы в сыскное отделение превратил. Вы бы спросили у Толстого, что он о его порядке думает. Или у тех, кто в Шлиссельбурге гниет за брошюры. За окном появились снегири. Уселись на ветку, начали чистить перышки. — Вы идеалист, Петр Андреевич, — тише произнес Гриневский. Государство — неблаготворительное общество. Без жесткой руки Россию разорвут. Вспомните смутное время. — Жесткая рука? — Семенов рассмеялся горько. — Она же и погубит страну. Народ не поймет, что его душат ради блага. О, вчерашнее известие. Опять стачка на Обуховском. Вызовут казаков. Сколько крови будет? — А вы предлагаете уступки? — Гриневский повысил голос. — Сдаться революционерам? Тогда конец империи. — Империи? — Семенов явно встал с полки, шаги зашаркали по полу. «Империя — это не только дворцы до указа. Это люди, Аркадий Степанович. Если их спины гнуть, сломаются!» В конце коридора грохнула дверь. Зашел проводник с подносом. «Я отли от стены и сделал вид, что поправляю ремень». «А еще его жена, Елизавета Федотовна, — внезапно сменил тон Гриневский, — благотворительностью занимается, больницы строят. Знаете, сколько они пожертвовали попечительским советам? Сто рублей вы народа, десятку вернули обратно, хмыкнул Семенов. Нать, подавить тоже не благотворительность. Нет, не все так однозначно. Милостыни систему не исправить. Вы же сами на скорой повидали жизнь простых людей. Тиф в казармах, дети с фабрик, кости да кожа. Проводник поравнялся со мной, почтительно поклонился. Ваше сиятельство? Голоса в купе стихли. Услышали. Я двинулся вперед, не оборачиваясь. В ушах звенела жесткая рука. Люди сломаются. В кармане пальцем нащупал телеграмму великого князя, что командировки Макаровой и надобрены. одобрены. Прибытие в Порт-Артур ожидается в начале января. Увы, я с этой подводной лодки уже не спрыгну. Она нырнула прямиком к русско-японской войне. Всплывет ли обратно? Евгений Александрович, начальник станции, доложил Троер, когда я вернулся к себе. Приглашайте. Ну, хоть здесь руководящие органы имеются. Начальник станции, высокий брюнет с жидкими бакенбардами и вислыми усами представился. Варфоломей Христофорович Каменев говорил четко, но как будто слегка нервничал. «Ваше сельство примите мои извинения за задержку. Лед на Байкале. Насколько серьезная проблема? Даст Бог, паром пройдет, но...» «То есть все зависит от Господа Бога», — вздохнул я. «Хорошо». Каменев кивнул, поколебался мгновение и выдал. А не окажете ли честь? Понимаю, день семейный, но позвольте пригласить вас на рождественский ужин. Правильный ход. Учитывая, что начальник станции был лицом администрации, отказ мог бы прозвучать не лучшим образом. но ну и соглашаться я не спешил. Благодарю за столь лестное приглашение, но вынужден отказаться. Не хочу смущать ваших домашних. К тому же сотрудники ждут моего присутствия здесь. Глаза каменю вспыхнули одобрением. Пляс он, конечно, не пустился, но видно было, что облегчение у него огромное. Много тут всяких проезжает, если каждого по-царски встречать, никакого жалования не хватит. Оно у начальника станции в глубинке не очень большое. «Однако», — добавил я, — «с удовольствием пойду с вами на службу в храм». Это окончательно склонило чашу весов в мою пользу. Учитывая наше прибытие, в небольшую церковь народу на всеночные бдение набилось много. Меня попытались провести в первые ряды, но я отказался. И сзади постою, не убудет. В конце концов, я здесь не первое лицо, а так, мимо проезжал. И опять же, если на тебя все смотрят, ни нос почесать, не зевнуть втихаря. А ночные службы в церкви, они очень к этому располагают. Впрочем, ростом я настолько выделялся среди местного мелкотравчатого народа, что на меня пялились больше, чем на иконостас, особенно поначалу. Нос не почешешь. Всеночное мероприятие, длительное, требующие терпения и устойчивости. Песна церковнославянском, долгие молитвы. Я оглядывал убранство храма. Не Исааки, одно слово, очень бедный храм. Роспись с силами троечников из художественной школы. Оклады на иконах, минималистичные. Свечи, местами прогоревшие, ряс на батюшке времен Очаковой покорения Крыма. Небогатый приход, но в этих местах богатых и не бывает. Решение пришло само собой. После заутренней сделаю пожертвование. Пусть обновят храм. Думаю, эта станция не раз еще будет принимать поезда с ранеными и новобранцами. Может, у людей останется хоть какая-то надежда. Сутки еще мы ждали остатки своего состава на Мысовой. Мне только интересно, мастера забить японцев с щелбанами в курсе про это бутылочное горлышко на Транссиби когда подувший не в ту сторону с неправильной силой ветер может запросто притормозить подвоз жилой силой боеприпасов на неизвестный срок. Более чем уверен, что им об этом докладывали не раз. Но деятели в высоких кабинетах о подобных мелочах не думают, негоже им. Зачем учить географию, если кучер и так отвезет, куда скажут. Делать было особо нечего, я осмотрел всю станцию, от причала до депо, Разослал поздравительные телеграммы в связи с Рождеством, а после, как и собирался, отправился к священнику. Раньше я бы просто подошел и поздоровался, но Троер и тут проявил инициативу. Ваше сиятельство необходимо сначала согласовать встречу. — И давно ты меня опекаешь, как нянька? — Это не забота, а правила. Все-таки вы официальное лицо. Хочется ему улаживать вопросы? Ради бога. Он подошел к батюшке, направлявшемуся после службы в резницу, и что-то сказал. Судя по тому, как священник слегка вскинул голову, явно услышал нечто неожиданное. Через минуту ко мне вышел невысокий, кругленький диакон лет 40. Щеки розовые, на лице небольшая редкая борода. «Диакон Петр», — представился он, поклонившись. «Пока отец Михаил переодевается, прошу вас пройти в дом Причта». Внутри все было просто. Одноэтажный домик, три комнаты, темные деревянные стены. Судя по всему, батюшка был вдовцом, никаких следов женского присутствия. Меня усадили в трапезной, обставленной старой мебелью. Дьякон поставил самовар. Минут через пять пришел и хозяин. Довольно пожилой, уже полноватый, одышливый, чем-то похож на композитора Мусоргского с известного портрета кисти Репина, только взгляд был не потухший, а живой, внимательный. Я встал, отвесил поклон. «Благословите отче». Он перекрестил меня, я, сложив руки лодочкой, поцеловал его руку. «Ирей Михаил», — представился он, «врач Евгений Баталов». А мне говорили целый князь, наместник на Дальнем Востоке. Это все пустое, пожал я плечами, и временное. Мое призвание — лечить людей. Мы сели. Что привело вас ко мне, доктор? Я был на всенощной и заутренней. Вижу, что храм нуждается в обновлении. Хотел бы сделать пожертвование. Благое дело, кивнул священник. Мы будем благодарны любой помощи. Я достал портмоне и положил перед ним стопку сто рублевок. Здесь три тысячи. Батюшка спокойный без суеты, словно каждый день получал чей-то заработок за несколько лет, взял деньги и убрал со стола. Хвала и благодарность Господу. Я подумал, какое же разное восприятие у людей. Некоторым эти деньги бумажки, другим жизнь. Наконец-то весь наш состав собрался в одно целое, и мы двинулись на восток. Не прямо, с поворотами, но в общем вектор в ту сторону направлен. При заявленном времени от Москвы до Порт-Артура 13 суток для скорого поезда мы уже слегка задерживались. Потому что знаменитая КВЖД, Китайская Восточная Железная Дорога, сейчас Манжурская, введена в строй буквально полгода назад. Труд гигантский, построили очень быстро, стараниями ВИТ и финансировали затею, исправные в полной мере. Наводили мосты и прорубали тоннели, строили станционное здание и депо. Позавидовать можно? Такую бы энергию в мирных целях. Кто мешал за те же деньги сначала построить Амурскую дорогу, которая по нашей территории пройдет, а потом уже осваивать эту дорогую игрушку. Один хрен в итоге китайцам все отдадут. И те даже спасибо не очень громко скажут. Просвещал меня Троер. Напрасно я считал его исключительно кабинетным человеком. В деле он оказался куда полезнее, чем можно было подумать. У него в голове хранились сведения обо всех мостах, станциях и перегонах, причем без единого листа бумаги. — Валерий Дмитриевич, неужели вы участвовали в строительстве? — спросил я, когда он в третий раз без запинки изложил характеристики очередного путепровода. — Живой справочник, не иначе. — Никак нет, Евгений Александрович. Готовился к поездке тщательно. Знания лишними не бывает. Не знаешь, когда пригодится. — Выслуживается? Не похоже. — Кстати, заметили, пейзажи вокруг совершенно русские. Даже небольшие домики, как у нас. — Так это наши строили. Здесь вдоль дороги все снесли. В Харбине есть на что посмотреть. Но до места, откуда дорога расходится на северную ветку до Владика и южную до Порт-Артура, еще пилить через всю Манжурию. Название станции я не пытался запомнить, они сразу слились для меня в какой-то неудобоваримый набор звуков, различить в котором отдельные слова я даже не пробовал. Честно выходил там, где менялась бригада и паровоз заправляли водой, приветствовал местное начальство и снова прятался в вагоне. Несмотря на отечественную архитектуру, чувство, что вокруг все чужое, меня не покидало. Утром проснулся. Стоим. Но коль скоро заместитель не рассказывает, где мы, и не зовет на очередную ритуальную встречу, значит, сейчас поедем. И я спокойно перевернулся на другой бок, пытаясь поймать сон. Подремал, снова открыл глаза. Стоим. Накинул халат, вышел в коридор. Наверное, услышав, как щелкнул замок на двери купе, выглянул Тройер. «Доброе утро, Евгений Александрович». «И вам того же. Это что за остановка, балагой или поповка?» До Балагова отсюда далековато», — вполне серьезно ответил не знающий стишка рассеянного Троер. «В тоннеле вагон сошел с рельсов, ждем. Возможно, придется ехать через петлю Бочарова». «Не слышала такой, просветите». Прокладка туннеля сквозь Большой Хунган шла с трудом, сроки срывались. Как временное решение, инженер Бочаров построил петлю для подъема и спуска с крутых склонов. Уникальное сооружение, нигде в мире таких нет. Подозреваю, что процедура прохождения этой петли займет прилично времени. И именно так, Евгений Александрович, это многоярусная система тупиков, по которой поезда поднимаются, спускаются, маневрируя на разных уровнях. Увольте, Валериан Дмитриевич, я махнул рукой. Еще даже чай не пили, а вы мне в голову что-то вложить пытаетесь. На все воле Божьей и железнодорожников. Как повезут, так и поедем. Поезд стучал колесами, словно отбивая такт моим тревожным мыслям. Пейзаж за окном изменился, потянулись бескрайние заснеженные степи. Горы на горизонте, синие зубчатые, как спина дракона, медленно ползли за нами, не приближаясь. Я прижался лбом к стеклу, пытаясь разглядеть в этой пустоте признаки жизни. Юрты кочевников, стада лошадей. Но Манжурия молчала, как заколдованная пустыня. «Ваше сельство, неугодно ли чаю?» Голос проводника выдернул меня из раздумий. Я махнул рукой, даже не обернувшись. Поезд, вздрогнув, нырнул в выемку между холмов, и на мгновение в окне мелькнула тень, словно сама земля нависла над нами, грозя погребением. Но вот снова равнина. Солнце, клоняющееся к закату, окрасило небо в багрянец. Где-то там, за этими безымянными холмами, был порт Артур. Наш оплот, наш ключ к Азии. А здесь, в этом вагоне, пахло кожей и паровозным дымом. Вдруг резкий скрежет тормозов заставил меня вцепиться в подлокотник. Стекла задрожали, люстра в купе закачалась, рассыпая осколки света. Из коридора донеслись крики. Что случилось? Поезд, содрогаясь, замедлял ход. За окном замелькали кусты, потом все остановилось. И наступила полная тишина, от которой я уже успел отвыкнуть. А нет, тишина была не полная, в щелях вагона выл ветер. Да где-то впереди у локомотива застучали сапоги по гравию. Я оттолкнул дверь купе, вышел в коридор, потом на площадку. Дверь была открыта. Ветер ударил в лицо зарядом снега. «Ваше сиятельство!» Ко мне уже бежал Любин, бледный как мел. «На путях завал, бревна, камни!» Я соскочил на землю. Рука автоматически легла на рукоять Нагана. Сразу как въехали в Манжурию, вооружился. Пейзаж был пустынен, но холмы вокруг вдруг показались слишком близкими. Очень уж удобными для засады. «Пусть машинист сдаст назад и...» Договорить да я не успел. Где-то впереди за локомотивом грохнул выстрел, потом еще один.